Глава 21 Сердце короны. Я вышла на прямой язык дороги, ведущей к мраморной лестнице у парадного входа. Вокруг плыла темнота, что-то шепча и будто касаясь легонько моего лица и плеч. Ветер сонно вздыхал, устроившись на ночь в кронах высоких деревьев, которые шевелили ветвями и кидали на дорожку плечи, Передо мной тени, похожие на торопливо переползающих ее змей. За спиной вдруг всполошилась стая ворон, сильно напугав меня. Оглянувшись, я ускорила шаг. Взбежала по невысоким ступеням, сжала вспотевшей рукой колотушку в виде птичьей головы. И тут пернатые, что бы их! Дробно постучала и облегченно выдохнула, когда дверь распахнулась. «Добро пожаловать, госпожа Грант!» Клара кивком обозначила приветствие и недовольно добавила, «Госпожа Фориана вас уже давно ждет, следуйте за мной!» Мы долго шли в полутьме, которую скупо подсвечивали огоньки лампадок в низших стен. Я вздрагивала, краем глаза замечая движение, дёргала головой, тоже как ворона. Но оказывалось, что это лишь отражение в зеркалах. Массивные статуи провожали нас пустыми глазницами. Готова поклясться, что слышала шепотки за спиной. Моё сердце уже трепыхалось в горле, когда мы подошли к разукрашенной лепниной двери высотой в два человеческих роста. Она распахнулась, явив взору будуар Фарианы. Он не был неуютным, Не маленьким, как обычно принято для таких помещений. Скорее уж напоминал больную залу. В черном мраморном полу отражались рубинового цвета колонны, увитые каким-то растением, похожим на плющ. И пасть алой громадиной люстры, которая нависала над ним, как паук-монстр, спустившийся с потолка в поисках кого-то съедобного. Надеюсь, он не вздумает перекусить основательно напуганной ведьмой. Канделябры со свечами, тоже красными, дарили жуткому, если честно, помещению розовые отцветы. Стараясь не думать о том, что они похожи на разводы от крови в воде, я поискала глазами хозяйку этой неоднозначной комнаты. Увидев еще один дверной проем, зашагала к нему. Сначала глаза заметили круглую кровать, и так ясно, в какой цветовой гамме. А потом я увидела резной письменный стол, за которым сидела невеста короля. Кажется, девушка писала письмо. Я слышала скрип пера по бумаге. Но она отложила его и приветливо мне улыбнулась. Встав из-за стола, Фариана двинулась навстречу. Чёрный пеньюар показался мне большими перьями, струящимися по её точёной фигурке. Везти мерещатся птицы. Может, пора наведаться к доктору за успокоительным? Хотя нет, так и есть. Когда невеста короля подошла ближе, я смогла увидеть, что её одежда и в самом деле сделана из тканевых, искусно выполненных пёрышек. «Моя портниха мастерица, да?» Фариана взмахнула руками, будто крыльями, и закружилась, как большая птица. «О да!» – пробормотала я, ощущая мерзкую дрожь в душе. «Ведь мне тут же вспомнился мой кошмар!» «А где остальные гости?» «Никого больше нет. Будем только мы с вами». Девушка взяла меня под руку. «Можно на ты?» «Конечно». Я в замешательстве позволила увлечь себя вглубь комнаты. «Прошу прощения, полагала, что раз девишник то будут другие дамы». «Ну их!» — Фариана сморщила носик. «Такие все зануды, ужас! А ты не привыкла лицемерить, это чувствуется! Будем подругами!» Она так мило улыбнулась, что я поневоле ответила тем же. «Почту за честь дружить с вами!» «На ты, только на ты!» Она подвела меня к постаменту, на котором стояло что-то квадратное, накрытое красной тканью. «Смотри, покажу тебе моё главное сокровище». «Та-дам!» Сдёрнула покрывало, и я увидела клетку, в которой на бархатной подушке лежала корона. Изящное переплетение золотых нитей баюкало в своих объятиях десятка-два драгоценных камней редкой красоты». Но все они меркли рядом с голубым топазом в середине. Он сиял изнутри, будто пульсировал, маняк себе нежным светом. Я не успела оглянуться, как оказалось, что моя рука уже тянется к нему. Но пальцы наткнулись на прутики клетки, и наваждение прошло. Я отдернула руку, но с трудом отвела глаза от голубого камня. Сердце заныло. Что за странности? Ничего не понимаю. Есть ведьмы, магия которых базируется на драгоценных минералах. Лучше всего мастерством обращения с ними владели фурии, давно вымершие существа, которых сгубила жажда власти. Но раньше я никогда не замечала в себе тяги к камням, Сейчас-то вдруг с чего накрыла? «Как тебе?» – спросила Фариана, лаская взглядом корону. «Она будет надета на меня во время венчания, которое станет и коронацией одновременно». «Безумно красивая вещь!» Я предпочла смотреть на девушку, а не на топаз притягательной сверхмеры. Подчеркнет вашу красоту. Эльвира. Девушка обиженно надула губки. На ты. Прости, пожалуйста, улыбнулась ей. Просто мне непривычно. Пойдем пить чай со сладким. Фариана хлопнула в ладоши и по бодуару поплыло эхо от них. Будем привыкать. Вскоре перед нами появился столик, с таким количеством разнообразных вкусняшек, что глаза разбежались. Как невеста короля умудряется сохранять чудную фигуру при таких чаепитиях? Фарфоровые чашечки наполнились ароматным чаем. Сердце успокоилось, и черно-красные покои уже не навевали ассоциаций с раскопанной могилой, из которой вылез вурдалак. Потекла обычная женская беседа. О мужчинах в основном, как же иначе. Да и мужские серьезные разговоры, насколько мне известно, тоже все равно сворачивают к схожей теме, о противоположном поле. Фариана умела слушать, хотя, говорят, для женщины это редкое умение. А еще она умело направляла беседу, задавая вопросы. Примерно на третьей чашке, когда мой живот превратился в аквариум, в котором плавали ватрушки, печенье, тортик и конфетки, я поймала себя на мысли, что уже рассказала ей чуть ли не всю свою жизнь, ничего не утаивая, хотя никаких особых тайн у меня и не имелось. Я простая, как ромашка. Значит, у тебя куча магических зверюшек в поместье. Глаза невесты короля загорелись восторгом, как у маленькой девочки. «Как здорово! А можно мне как-нибудь в гости заглянуть, посмотреть на них? Обожаю редкие виды!» «Кажется, уже слышала об этом от моей свекобры». «Будем рада тебя принять, конечно же!» Я оторопела, не ожидая такого. «Только у нас совсем всё скромно, не так, как ты привыкла». «О, милая, я раньше вовсе не была избалована роскошью. Что ты?» Она махнула рукой. «Моя семья обнищала, когда я была подростком. Покойная королева после письма матушки приняла меня в штат Фрейлин. Я была тощая и страшненькая». «Не поверю». «А вот придется», – она мечтательно улыбнулась. «Именно тогда я впервые увидела короля. И все, влюбилась на месте, как громом поразила, или молнией. Он же такой красавец». «А легенда о том, что вы это люди придумали», – перебила она. «Не верь, всё было куда прозаичнее». Представь, в первую встречу он меня и не заметил даже, а я пропала. Дрожала, как листик, когда он рядом находился. Королева заметила, ей не понравилось. Сначала она подшучивала надо мной, я краснела, хотела провалиться под землю, а потом Фариана посерьёзнела. Меня стали травить Эля издеваться постоянно с подачи королевы. Все шутили прямо мне в лицо, даже оскорбляли, подстраивали ловушки. По их мнению, эти розыгрыши были смешными. «Люди бывают такими злыми!» – я кивнула. «В большинстве своем они мерзкие!» – резко заявила девушка. «Им нравится причинять боль и смотреть на того, кто мучается». «Ну да ладно. Тебе же интересно, что было дальше?» «Конечно. От этой травли я едва не сошла с ума. Слегла с лихорадкой. Меня отправили подальше от двора. Тут больные никому не интересны. К тому моменту я уже была круглой сиротой. Имущество пошло с молотка» чтобы оплатить долги почивших родителей. Соболезную. Спасибо. Меня забрал к себе дядя. Не пожалел денег, поставил на ноги, а потом она торжествующе улыбнулась. Гадкий утёнок превратился в лебедя. Я удивительно похорошела буквально за год. От той страшилки не осталось и следа и снова встретилась с королем, и он влюбился без памяти?» – предположила я очевидный вариант развития событий. «Так только в сказках бывает!» – она помотала головой. «Сначала я год занималась с лучшими учителями, восполняя пробелы воспитания и образования. Папа с мамой этим ведь не озаботились. Дядя помог, вложило в меня целое состояние в наряды и прочее, получение навыков. «Возил по балам, где я?» – Фариана хихикнула. «Училась разбивать сердца». Я промолчала, чувствуя какой-то неприятный привкус у этой истории, как у забродившего варенья. «Вроде бы и сладко, но все равно ощущаешь что-то не то». Весёлое было время. Чёрные прекрасные очи затуманились. Везде начинались дуэли, предложения руки из сердца или содержание. И поверь, суммы были такие, что мне хватило бы на несколько жизней. Но я грезила сама знаешь кем. И когда дядя понял, что я готова, мы приехали во дворец. «За реваншем или за любовью?» – хотелось спросить, но я предпочла промолчать. В каждой избушке свои погремушки, во дворце тоже. Не стоит лезть в чужую душу со своим списком правил, если не хочешь получить в глаз. В этом случае еще и с кипетром по голове. «Мы с дядей тщательно выбрали момент. Возвращение вышло триумфальным!» Девушка торжествующе улыбнулась. «До сих пор все помню, каждую секунду, до малейшей детали. Я появилась перед королем во всей красе, юная и прекрасная. Споткнулась, он поддержал, и все» тех пор мы не расставались. Фариана вздохнула, на безупречно красивое лицо набежала тучка, обострив скулы. Пришлось долго ждать, когда его Мегера освободит место. Расчетливая красавица дернула уголком губ. Но она болела, а потом и вовсе все время захлебывалась злобой и завистью, что и свело ее в могилу. Так что теперь нам с любимым ничто не мешает. «Свадьба ведь совсем скоро», – уточнила я, стараясь не думать о том, что сказка на поверку оказалась с каким-то душком, как подгнившее мясо. «Да». Девушка кивнула. «Корона почти готова. Осталось один камень подобрать. Я несколько лет собирала те, что сейчас красуются на ней. Теперь нужен самый главный – в центр. А голубой топаз?» Что-то во мне снова встрепенулось, болезненно сжавшись. «Не подошел!» – она скривилась. «Так обидно, знаешь?» Я думала, он увенчает композицию, но в итоге нет, не то вышло. Столько надежд, трудов, времени, и всё зря. Тапас недостоин оказался. Как странно. Чем ей не угодила эта красота? Недостоин оказался. Впервые слышу, чтобы так говорили о камнях. Но, наверное, у богатых свои причуды лучше не вникать но у меня уже есть догадки где взять ту самую лучшую драгоценность которая по праву займет центральное место на моей короне похвасталась невеста короля уверенно его величество купит себе любой камень какой пожелаешь о нет ему это не под силу она усмехнулась Я должна сама добыть сердце для моей короны. Как это? Я озадаченно уставилась на хрупкую девушку. Решительно не могу представить её с киркой в руке, дробящей породу в каком-нибудь карьере. Кстати, об исполнении желаний. Эльвира. Фариана прикоснулась к моей руке. У тебя есть какие-нибудь пожелания? Не стесняйся, проси, что хочешь. Обычно все с этого начинают, а ты не проронила ни слова на эту тему. Хотела бы сказать, что мне ничего не надо, но это не так, смущенно призналась я. Есть кое-что. Буду рада помочь, ты мне очень нравишься. Ну... Черные глаза внимательно уставились в мое лицо, и правда сама вылилась из меня. «Есть прошение к Его Величеству с законопроектом, который запретит эксплуатацию животных в магических целях». «О, такого еще не было!» – Фариана озадаченно изогнула бровь. «Ты хочешь, чтобы я попросила короля принять такой закон?» Так далеко мои фантазии не шли, я усмехнулась. Но если замолвишь словечко, уверенно он примет правильное решение. И благое дело сделает и любимую порадует. Только показывать надо не королю, Фриана понизила голос. Давай документ, я отдам его моему дяде. И скажу, что хочу принятие такого закона. Тогда можешь быть уверена, что все будет сделано. Так вот кто правит страной. Я вновь почувствовала мерзкий привкус в душе. Но ради благого дела, пусть через серого кардинала лишь бы получилось. Вот оно! Вынула из кармана и отдала фариане резной тубус с бумагой. Это была золотая мечта моих родителей – «Занятно!» – тонкие пальчики погладили его. «Сделаю, не сомневайся!» «Не знаю, как тебе благодарить!» – потрясенно прошептала я, все еще не веря в такую удачу. «Теперь ты у меня в долгу!» – девушка рассмеялась. «Когда-нибудь я потребую ответную услугу. Учти!» «Конечно, фариана Я улыбнулась через силу, стараясь отделаться от ощущения, что ещё пожалею об этом обещании. Причём очень скоро пожалею. Когда я вернулась в покои Грандов, все уже спали. В центре большой кровати лежал Кассиан. На его груди покоилась раскрытая книга. По бокам от моего мужа посапывали Андель и Анри. Похоже, маг читал им сказку, и все трое затрыхли. Замечательно. Но куда ложиться мне? Хихикая над забавной троицей, я накрыла их одеялом, потушила свет и, найдя постельное белье, устроилась на диванчике в соседней комнате. Едва глаза закрылись, как мной тут же овладел сон. На этот раз, к счастью, без кошмаров».